Глава 13. В одной руке сантин была кастрюлька, в другой — чайник. Это вынуждало ее идти по узкому ходу сообщения боком. Если она задевала за стенки хода, земля осыпалась, и песок набивался сантин в обувь. Тогда девушка останавливалась и тщательно высыпала песок из соломенных туфель. Слева, будто совсем рядом с траншеей, по которой шла девушка, тяжело ударили выстрелы дальнобойных пушек, стоявших за горой. Сантин мигнула от неожиданности и опять приостановилась. Она проследила на слух за полетами снарядов и, подумав, что с такими частыми остановками не скоро дойдешь до цели, зашагала дальше. Маленькая лампочка, горевшая от самолетного аккумулятора, едва разбивала полумрак царифы и блин командующего. Тем не менее, после темной ночи и этот свет показался Сантин ослепительным. Войдя она даже зажмурилась. Но сразу же заметила среди присутствующих фигуру Люя, решительной, ничем не примечательного порученца командующего. Это был не очень складный человек, среднего роста с плоским лицом. Стоило, однако, Люю обратиться в сторону вошедшей Сантин, как она вспыхнула и отвернулась. Элинь Бяо протянул порученцу только что написанный листок и коротко бросил начальнику штаба. Проводив Люя взглядом из-под лоби, Сантин. Сказала, никому не обращаясь. «Свежий лук и огурцы». «Замечательно», — добродушно сказал командующий Линьбяо. «Это был плотный, небольшого роста человек с загорелым молодым лицом, на котором выделялись глаза, не по возрасту спокойные глаза мудреца». «Это хорошо, огурцы», — повторил сидевший рядом с Линьбяо худощавый генерал Пин -де -Хуай. «Но сначала бриться». «Бриться потом», — твердо сказала Сантин. Рис простынет, и стал накрывать на стул. Время от времени она искоса, так чтобы не заметили генералы, взглядывала на Пиндехуая. Она впервые видела прославленного заместителя главкома, но его популярность в армии была так велика, что девушке казалось, будто она уже отлично знает этого коренастого, спокойного человека со строгими карими глазами и с такими густыми-густыми, сдвинутыми к переносицу бровями, каких она еще никогда ни у кого не видывала. Эти брови придавали его и без того энергичному лицу выражение еще большей силы. По тону, каким в ее присутствии разговаривали генералы, Сантин решила, что Пэн Дэ Хуай, старый друг и соратник Линбяу, просто по пути заехал проведать ее командующего. Ей не приходило в голову, что за спокойными и как будто даже малозначащими разговорами кроется большая озабоченность судьбой огромной и важнейшей операции, для наблюдения за которой Джу Дэ и прислал сюда своего заместителя. Пока Линь Бяо и Пин -де хуай ели, Сантин не стояла без дела. Она подмела в крошечном отделении, служившем командующему спальней. Линьбяо с озабоченным видом обратился к Сантин. «Как дела с прачной?» и тут же почтительно пояснил Пин -де хуаю хотя тот... Ни о чем и не спрашивал, с аппетитом поедая рис с луком. Наш начальник хозяйства уверяет, что при таком быстром наступлении чистое белье для солдат — дело недостижимое, воды нет. Втолкуйте ему, что именно в стремительном наступлении солдату не до стирки. Я и хочу, чтобы девушки ему доказали, при желании можно устроить все, даже воду достать. Да, убежденно вставила Сантин, девушек я мобилизовала. Согласно, в свободное время организовать показательную прачечную. Когда командующий отодвинул пустую плошку, Сантин сказала Пин де хуаю». «Вот теперь будем бриться», — генерал рассмеялся. «Она у вас строгая хозяйка», — сказал он Линьбяо. Сантин внесла большой чайник, обернутый полотенцем, приготовил все для бритья и перевесил лампочку так, что Пин де хуай видел себя в маленьком зеркальце». За горой сухо треснули оглушительные разрывы вражеских тяжелых снарядов, и, покрывая их, еще громче ухнули свои дальнобойки. Снаряды шурша прошли над блиндажом. От сотрясения зеркальце поползло по столу. Сантин его с трудом поймала и снова поставила перед пын Через минуту девушка скрылась в темном ходе сообщения. В блиндаже все еще было почти темно. Лампочка, притянутая шпагатом к самому столу, Освещала кусок карты и узкую с тонкими пальцами руку командующего. Он водил неотточенным концом карандаша по зеленому клочку карты и объяснял обстановку, сидевшему напротив него фу. Время от времени над их головами, заглушая голос командующего, раздавался вой приближающегося снаряда. Звук менялся в зависимости от калибра. Потом слышался хлесткий удар разрыва. Это противник, нервничая, держал под обстрелом брод на реке. В строгий, словно нарочитый черед с разрывами, раздавались свирепые, беспощадно рвущие воздух выстрелы своих гаубиц. Они стреляли через гору. За каждым таким залпом был слышен тягостный шум удаляющихся снарядов. От близких разрывов снарядов песчинки сыпались с потолка сквозь щели наката и до странности громко стучали по зеленому полю карты. В таких случаях командующий хмурил мохнатые брови и спокойно сдувал песчинки, не прерывая разговора. Внезапно, точно кем-то вспугнутая зенитная артиллерия подняла судорожный лай. Пушки стреляли с такой частотой, что казалось, вот-вот они захлебнутся. Но так же мгновенно, как началась эта стрельба, она и кончилась. Словно слаженный оркестр умолк по мгновению дирижерской палочки. Командир глянул на ручные часы, «Отмечай начало и конец огня», — с улыбкой сказал. «Еще год тому назад такой концерт мог устроить только господин Чан Кайши. А вот теперь и мы способны задавать музыку, ласкающую слух патриота». И снова не слышно ничего, кроме грохота разрывов и машинного шороха песчинок о карту. «Нет, тут долго не высидишь», — сказал друг Фу, выпрямляясь, словно собрался уходить. «Тоска? Больной», — шутливо сказал командующий. И с добродушной усмешкой добавил, «Полезно и поскучать. Если уж приехали, сидите. Не так-то часто вы доставляете мне удовольствие видеть вас». «Да, говорят, больной». Фу поднял руку и сжал ее в кулак. Через голову летчика Линьбяо увидел входящего в блиндаж пын хуая отложил карандаш и поднялся. Фу обернулся и, увидев заместителя главкома Народно-освободительной армии, тоже поспешно поднялся и одернул на себе куртку. Пиндехуай, прищурившись, поочередно оглядел обоих. — Вот прошу, — с улыбкой сказал линь Бяо, указывая на Фу. — Оказывается, с другими справляться легче, чем с самим собой. — В молодости, безусловно, — согласился пын де Хуай. И, снова посмотрев на Фу, строго спросил. — Ваши сегодня начинают? — Да, большое дело будет, — с удовольствием подтвердил линь Бяо. «Сегодня на них весь Китай смотрит». «Мои товарищи открывают бой, а я не с ними», — сказал Фу. «Это первый бой в истории нашей молодой авиации, когда от нее так много зависит». Фу была невыносима мысль. Товарищи пойдут бой без него. К тому же его грызло сомнение, о котором не знали ни Линь Бяо, ни Пиндехуай. Ведь Чен поведет сегодня вторую эскадрилью. Что из этого выйдет? Фу был совершенно уверен. В роли рядового летчика Чен мог забыться, вырваться вперед, но теперь, когда он ведет эскадрилью и отвечает за всех товарищей, когда он знает, как много зависит от сегодняшнего боя, Чен не сможет хотя бы на миг забыть лежащие на нем ответственности. Он должен будет помнить, от его примера, от его дисциплинированности, от его умения и желания в любой миг стать на защиту товарища, будет зависеть и поведение остальных летчиков, их участь, их жизнь — судьба боевого задания. И разве в конце концов не следовало еще раз попытаться подчинить Чена воле коллектива, которую он не сможет не чувствовать в бою, когда за каждым его движением будут следить глаза всех его подчиненных? Фу нервно поднялся и посмотрел на часы, но Линь движением руки усадил его на место. «У меня тут свои часы», — сказал он, указывая на узкую полоску смотровой щели. «Она была теперь окрашена...» «Розовым отцветом зари. Как бы вы поступили с этим вашим новым...» Кольце Ченом зовут его?» Фу доложил. Внимательно слушавший его, пын спросил. «Как же это?» Он снял, протер очки и снова надел. «А если этот Чен опять оторвется от своих? Ведь он им все карты спутает. Теперь этого не будет. Значит, воспитательная работа?» Линьбяу задумчиво покачал головой. «Что же? Это наше с вами дело, командирское». Я хочу сказать, благодаря Чену мы увидели, что нужно внимательно заняться теми, кто не научился на лету схватывать новое. Теперь я считаю, вы обязаны удержать у себя Чена, да учить его. Тогда, вернувшись когда-нибудь в тыл, он будет передавать свой опыт и другим. А если к тому времени или просто в условиях другой войны жизнь перевернет вверх ногами и наш здешний опыт, и, может быть, заставит вернуться к прежним теориям, — спросил Фубичен, — Пэндэхуай сделал отрицательный знак. Нет, жизнь не пятится и не движется по замкнутому кругу. Однажды, уйдя от старых теорий, мы уже не вернемся к ним. Но вы правы, жизнь может сломать то, что мы тут почерпнули, из чего сделали свои выводы. Даже больше наверняка сломает, именно потому, что не стоит на месте. Но наш опыт, почерпнутый тут, так же, как наши выводы, сделанные из этого опыта, не пропадут. «Наши преемники сделают новые выводы, рассмотрят наш опыт как пройденный и отвергнутый или как составную часть новой теории, нового указания к действию. С моей точки зрения, чрезвычайно важно, даже, пожалуй, необходимо, чтобы некоторые командиры, вернувшись отсюда с войны, пошли в школы». «Опять учиться?» — воскликнул Линьбяу. «Нет, учить. А нам самим нужно переучиваться здесь. Американцы останутся американцами». «Нам еще придется с ними встретиться в бою». Фу несколько раз хотел ставить слово, но он не смел перебивать старших, и только теперь сказал, «Может быть, я ошибаюсь и чересчур узко смотрю на свою задачу, но мне кажется, что я должен добиться, чтобы каждый летчик до конца понял, победа зависит от его гибкости в такой же мере, как от его храбрости и летного мастерства». «Это верно», — сказал Пиндехуай. советую наизусть запомнить, как помню я, слова товарища Сталина. Смелость и отвага — это только одна сторона героизма. Другая сторона, не менее важная, — это умение. Смелость, говорят, города берет. Но это только тогда, когда смелость, отвага, готовность к риску сочетаются с отличными знаниями. Да, горячо подхватил Фу, а знания — это не только то, что преподнесено нам учителями, а и весь большой опыт жизни, так я считаю. Поэтому и воинская доблесть летчика складывается, по-моему, из трех элементов — храбрости, мастерства и опыта. «Смотрите», — шутливо проговорил Линьбяо, — «он уже и новую формулу доблести изобрел». «Ничего», — ободряюще сказал Пин Де кладя руку на плечо Фу. «Думайте, и формулы изобретайте, только правильные». А Линьбяо сказал летчику, «Вот вы уже вывели теорию отставания школы от жизни». Командующий посмотрел на Фу так, словно видел его впервые. — А сами-то вы откуда пришли сюда? Не из школы? — Самого-то вас где сделали человеком? Не в школе? — Школа, именно хорошая военная школа, сделала из вас то, что вы собой представляете — хорошего летчика и командира. — Хорошим-то командиром он стал давно, — заметил Пиндехуай. — Я помню лет... лет и спросил Фу. — Сколько лет тому назад вы явились ко мне желторотым студентом? намеревавшимся покорить небо над Китаем. «Двадцать лет тому назад», — смущенно ответил Фу. «И, наверное, думали, что уже никогда не подниметесь в воздух, когда партия приказала вам стать пехотинцем. Но скажите спасибо партии и пехоте. Нет лучшей военной школы, чем служба в пехоте», — продолжал Пэн -Хуай. мы с Линь Бяо тоже долго учились ногами. Да-да, ноги и голова сделали вас хорошим солдатом и отличным командиром». Ничего краснеть, не девица, с усмешкой сказал Леньбя летчику. я тоже так думаю. А то, что вам кажется оторванными от жизни теориями, на самом деле является совершенно необходимой базой для усвоения опыта. Если из-под вас выбить эту теорию, что вы сможете понять в виденном здесь? Сидите, прикрикнул он вдруг, заметив, как Фу нетерпеливо подался всем телом вперед при его последних словах. Человек есть человек. У него в голове не солома, а мозги. Если под влиянием каких-то причин они пошли в сторону, вглядитесь, поверните их куда надо. Вы командир и над своими мозгами. Пын-де-Хуай постучал очками, поставивши на столе пустой кружки, словно напоминая командующему о регламенте. Но тот уже умолк и сам. Ваше дело проанализировать поступок этого Чена. Раздельно проговорил Пэндехуай, обращаясь к Фу уясните себе степень его типичности или случайности и сделайте все выводы, какие должен сделать командир и член партии». Тут пын на мгновение задумался, словно что-то вспоминая. «Итак, как сказано, Чен был когда-то вашим инструктором, и именно он настоял на вашем отчислении из нашей школы летчиков, когда вы проходили там переобучение. Ведь учились летать вы в Америке?» «Да». «А когда вас отчислили из нашей школы?» «Где же вы закончили обучение? Ведь у нас тогда еще не было других школ». «Партия послала меня совершенствоваться в Советский Союз, я там и учился». «Остальное ясно», — с удовлетворением сказал генерал. «Тогда мне понятно и превосходство вашего метода над методом летчика Чена, обучавшегося только в Америке, и воспринявшего американские навыки. Все понятно? И обращаясь к Линьбяо, и это нам тоже следует принять во внимание», на будущее время». «Это очень интересное обстоятельство», — ответил Линьбяо. «Настолько интересное, что, может быть, о нем следует доложить главнокомандующему Джуде?» «Быть может», — ответил пын «Ибо, сказано, полководец — это мудрость, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость. А мудрость не может жить без опыта, как опыт без познания окружающего». И тут он снова обратился к Фу. «Мы с вами обязаны знать наших людей так, как врач знает своего пациента. Для нас не должно быть тайн ни в уме, ни в душе подчиненного. Таков закон войны, дорогой Фу». «Командир Лаоке именно так и думает», — скромно ответил Фу. «Это очень хорошо», — сказал Пиндехуай. «Но это еще не все, чего требует от твой начальника положение. Если знаешь врага и себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет». Если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение. Если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение. Я хочу сказать вам, товарищ Фу, мы не должны сами себя вводить в заблуждение неосновательными мыслями, будто прогнав Чанкайши до берега моря и сбросив его в это море, окончим дело войны. Конец Чанкайши — Только пауза в деле освобождения нашего Великого Отечества от пут реакции и иностранного империализма. Мудрость нашего великого председателя Мао обеспечит нам правильное использование такой паузы для укрепления наших сил и позиций. Но вопросы войны и мира не будут еще решены окончательно, пока не наступит такое положение, когда не нам будут диктовать и навязывать решения о войне и мире, а мы будем решать эти вопросы, И диктовать волю нашего народа тем, кто обязан ей подчиняться, пришельцам, явившимся в Китай для обогащения за наш счет, для ограбления народа и обращения его в рабство. Не только из знаний их с нашей земли, но и внушением страха перед силой нашего оружия, вот что позволит обуздать их. А для достижения такой большой цели нам предстоит пройти еще длинный и нелегкий путь. «Вы полагаете, что за войной с внутренней реакцией в Китае должна еще последовать война с иноземными друзьями и хозяевами этой реакции, американцами?» — спросил Фу. «Не обязательно должно так случиться», — задумчивость ответил Пиндехуай, «но мы должны подготовить себя к такой возможности». Величайшие полководцы древности говорили, «Самая лучшая война — разбить замыслы противника. На следующем месте — разбить его союзы. На следующем месте — разбить его войска. Довершая последнее из этих положений, мы тем самым решаем, вероятно, и второе. Ченкайши без армии, без тыла не будет нужен американцам. Останется решить первое положение — разбить замыслы захватчиков. Я уверен, мудрость председателя Мао и опыт главкома Джуде приведут нас к цели. «Путем войны?» — спросил Фу. «Не знаю, может быть». Но могу с твердостью повторить слова Сунь Цзы, сказанные 25 веков назад. Тот, кто не понимает до конца всего вреда войны, не может понять до конца и всю выгоду войны. Американцы понимают только ее выгоду, не понимая вреда. «Значит? Значит, они будут побеждены?» — решительно досказал Линь Бяо. «Если товарищ Пын разрешит мне?» Пин согласно кивнул головой, и Линь Бяо продолжал. «Я тоже позволю себе вспомнить некоторые положения мудрости нашего народа, имеющие непосредственное отношение ко всей нашей армии в целом и к тому прекрасному роду оружия, в рядах которого вы теперь сражаетесь, товарищ Фу». И на минуту задумавшись, процитировал. «То, что позволяет быстроте бурного потока нести на себе камни, есть его мощь. То, что позволяет быстроте птицы поразить свою жертву, есть рассчитанность удара. Поэтому того, кто хорошо сражается, — «Мощь стремительна, рассчитанность коротка. Мощь — это натягивание лука, рассчитанность удара, спуск стрелы». Мне хотелось бы, товарищ Фу, чтобы вы повторили эти слова летчику Чену. Можете добавить? Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Может ли истребитель-одиночка быть камнем, а искадрили яйцом? Пусть он об этом подумает». «Позвольте мне выразить уверенность», — ответил Фу, — что летчик Чен уже понял многое. Сегодня, надеюсь, он докажет это. Я в нем уверен. Как говорят русские, чувство локтя будет его шестым чувством, а в бою — первым. Только смотрите, чтобы, выгибая его волю по своему желанию, как гнут бамбук для изделия, вы не согнули ее больше, чем следует. Воля к встрече с врагом — вот первое качество всякого бойца на земле и в воздухе. Непобедимость может крыться в обороне, но возможность победить — Это наступление, ответил Фу. Правильно сказано, Фу. С нескрываемым удовольствием проговорил Пэн хуай Тут в дверь не смело просунулась голова Сантин. Позволите давать чай? Непременно, весело крикнул Линьбяо. Тут без чая не обойтись. И дайте гостям ваши прекрасные лепешки, Сантин. Темнота за смотровой щелю исчезла, уступив место розовому свету. Быстро растекавшемуся по всему небосводу, внезапно стремительно нарастающий гум многочисленных низко летящих самолетов потряс воздух над горой. Лао Кэ крикнул Фу, бросаясь к матровой щели. Молодец, удовлетворенно проговорил Линбяо, Словно из под земли вырвался, теперь авиация противника не успеет подняться. Лао Кэ пришьет ее к аэродрому. Да, ушла Лао Кэ, восхищение воскликнул Фу. «Он им даст». Из хода сообщения донесся торопливый говорок телефониста. «Товарищ командующий, наблюдательный доносит, противник в воздухе». «Не может этого быть, пускай проверят», — сердито крикнул Линьбяо. «Противник действительно в воздухе», — проговорил Фу, глядя в щель. Линьбяо мельком взглянул и разочарованно произнес. «Значит, сами поднялись на задание раньше, чем подошел Лаоке. Жаль». «Но Фу его не слушал». Просунув трубу в щель, он, не отрывая, следил за сближающимися самолетами. Сошлись! Линьбяо прильнул к трубе и стал крутить кремальеру, чтобы не упустить из поля зрения, быстро двигавшийся в розовом небе, рой своих истребителей. И больше для самого себя, чем для присутствующих, пробормотал. И все-таки он загонит их обратно в Дзиньчжоу. Лаоке действительно не застал противника на аэродромах. Очевидно, гамендановцы сами вылетели с таким же намерением приковать народную авиацию к земле. Лаоке, рассчитывавший пройти над вражеским расположением так, чтобы его появление было полной неожиданностью для авиации, встретил его в воздухе тотчас по переходе пехотных позиций. Теперь задачей Лаоке было навязать противнику бой и, как всегда, провести его над своим расположением. Навалившись на врагов всей частью, Лауке не давал им опомниться. Они были вынуждены принять бой. Тогда Лауке стал уводить своих из боя со всей устремительностью, какая была доступна его самолетам. Этот маневр был повторен два или три раза, пока весь рой сражающихся не был оттянут на свою сторону. Следя за сигналами Лауке, Чен вел свою эскадрилью правой ведомой и старался четко и быстро повторять маневры командира. Где-то далеко на задворках сознания мелькало иногда искушение положить пальцы на сектор, прибавить обороты, вырваться над головой противника так, чтобы он не успел опомниться от неожиданности и дать хорошего огня командирскому звену врага. Но он хорошо помнил недавно полученный урок. Когда Чен, оторвав взгляд от самолета Лаоке, по установившейся привычке оглядел небосвод, Он увидел, как из облака вывалился клубок серых американских машин с задранными хвостами. Очевидно, резерв вражеского командира наблюдал, как обычно, бой сверху, и теперь решил клюнуть летчиков а в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали. Чен видел, что американские самолеты пикировали между звеном Лауке и остальными. Гоминдановцы и американцы, очевидно, намеревались разбить строй и отсечь Лауке от его ведомых. «Неужели командир не видит?» — пронеслось в голове Чена. И тут же он уверенно ответил сам себе. «Увидит». Однако через одну-две секунды эта уверенность сменилась беспокойством. Чем дальше, тем беспокойство делалось сильнее. Вся масса вражеских истребителей, получивших, вероятно, соответствующий приказ по радио от своего командира, пошла в бой с ведомыми эскадрилями народной армии. Вынырнувший из облака вражеский резерв, подкрепленный еще новыми звеньями, Используя превышение, продолжал нажимать на Лауке. Происходило одно из двух. Либо Лауке не видел верхних вражеских самолетов и тогда рисковал очутиться под их огнем, либо он знал о положении вещей и сознательно привлекал к себе внимание врага, чтобы не дать ему ввязаться в бой со всем полком. В таком случае перед Лауке открывалась перспектива драться с противником, по крайней мере в четверо превосходящим его численностью. Пока Чен в течение нескольких секунд бесплодно пытался по каким-нибудь признакам в поведении командирского самолета решить эту задачу, враги уже зашли в тыл Лаоке. Их основные силы обволакли первую эскадрилью, не давая ей ходу в сторону командирского звена. Если в прошлом боевом вылете очутись он в подобном же положении, Чен, безусловно, пришел бы к решению, определявшему его личный одиночный маневр. Но сегодня, думая о себе, он уже отождествлял себя с теми, кто шел за ним, со своими товарищами, с летчиками своей эскадрильи, и поэтому всего доля секунды понадобилось ему на то, чтобы приказать второй эскадрилии следовать за ним. Если бы рев его собственного мотора не заглушал для него всех звуков Вселенной, Чен услышал бы, как одновременно с движением его сектора увеличилось число оборотов на всех моторах его эскадрильи. На фоне облаков, висящих над горизонтом, Он увидел, как все его машины, повторяя его маневр, ложатся в вираж. Чен скользнул взглядом по окутанной роем врагов первой эскадрилии и за ней увидел самолет «Лаоке». К удивлению Чена, командир продолжал вести себя так, будто до сих пор не подозревал о присутствии противника у себя в тылу. С этого мгновения все мысли и чувства Чена были сосредоточены на одном — пристроиться в хвост самолету «Лаоке» раньше противника — У врагов было преимущество – они выходили в желаемое положение с большого запаса высоты и могли использовать для маневра скорость своего снижения, а Чену нужно было предупредить их, проделывая маневр с набором высоты. Рука Чена оказалась сама, без участия сознания, жала на сектор до тех пор, пока стрелка тахометра не подошла к максимальным оборотам, на какие был способен мотор. На таком режиме он мог работать очень короткое время но мотор должен был выдать теперь все, что было вложено в него конструктором и строителями. Наконец Чен почувствовал по вибрации самолета, который должен был вот-вот провиснуть и отказаться слушаться управления, что от мотора взято все. Летчик бросил короткий взгляд на своих ведомых и, убедившись, что все следуют за ним, вздохнул легко и свободно. Через секунду его эскадрили с ревом и стремительностью «Смерча» врезалась в узкий промежуток, оставшийся между звеном Лауке и настигавшими его врагами. Хвосты своих были прикрыты. Дальше все пошло как по расписанию. Через короткий миг, едва ли достаточный, чтобы стороннему наблюдателю осознать происходящее, звено Лаоке вырвалось вверх и повисло над головами неприятеля. Началась настоящая карусель. В трубе командующего эта карусель выглядела тучей комаров которые бестолково метались в случае солнечного света. Даже опытные наблюдатели едва улавливали быструю смену положений дерущихся и с трудом связывали это в нечто объяснимое. После недавшегося первого захода в тыл вражескому подразделению, Чен вывел своих на второй заход и с удовлетворением положил палец на спуск. Он был почти уверен, что именно намеченный им самолет, который был теперь в его прицеле, должен загореться от его очереди. Он бровью не повел, когда после его короткой очереди из-под брюха вражеского самолета действительно брызнула струя дыма. Сначала дым вырвался тонкой стремительной струйкой, начисто сбитой потоком воздуха. Тотчас за нею последовало густое черное облачко, растянувшееся в длинный траурный шлейф. От двойного переворота, которым летчик бесполезно пытался спастись от гибели, Дымный шлейф замотался вокруг его машины, и самолет исчез в сплошном черном облаке. Чену было некогда следить за вражеским самолетом. В поле его зрения был Як-Лаоке. От него только что, на глазах Чена, отвалился густо задымивший и перешедший в беспорядочное падение истребитель противника. И именно в этот момент Чен вдруг почувствовал, как его собственная машина забилась, сотрясаемая беспорядочными рывками». Мысль об аварии винта или мотора, раскаленную стрелой, пронзила мозг. Но, как почти всегда бывает в таких случаях, на смену этой первой мысли, тотчас появилась надежда. Вот он сейчас что-то сделает, на миг выключит контакт, и когда снова включит его, все будет в полном порядке, мотор загудит привычным ровным гулом. И Чен машинально выключил зажигание, но когда он снова поднял кнопку контакта, мотор не включился. Еще попытка, еще напрасно. Самолет превратился в пустой планер, отягощенный на носу тонной бесполезной стали. Чен уже не успел ответить на вопрос, заданный самому себе. Выходить из боя. Он всем телом, как если бы удары приходились по нему самому, почувствовал, как як вздрагивает, отхлещущий по нему новой очереди. В тишине, показавшейся после остановки мотора могильным молчанием, Чен отчетливо слышал, а, может быть, все еще только ощущал всеми нервами, звон секущих пуль, их удары отдавались в голове, словно по ней били чем-то твердым и звенящим. Впрочем, в следующее мгновение он с трудом сообразил, что это ему вовсе не чудится, удар действительно пришелся ему по голове, и из-под шлема сочилась на лоб теплая кровь. Чен сделал усилие, чтобы оттолкнуть с шлем огненным кольцом, сжимавший голову. Но застежка под подбородком не поддавалась, и шлем все плотнее и горячее стискивал череп. Пытаясь напряжением воли удержать ускользающее сознание, Чен смутно понял, что машину спасти уже не удастся. Это было последнее, что он воспринял перед тем, как мерзкое ощущение тошноты подкатило к горлу. «Лао Ке!» — вырвалось у Фу, внимательно следившего за снижением Яка. Он старался убедить себя в том, что это не беспорядочное падение машины, неуправляемой волею человека, а всего только хитрость Лао Кэ. Да были в пальцах, да дрожи в руке, стискивая стереотрубу. фуждал, фуждал, что вот сейчас, в следующую секунду, Лао выправит машину, включит моторы. И... Прошла секунда, другая, третья, а Як продолжал свое безвольное падение. Было очевидно, никто не брал в руки ее управление. Неужели некому его взять? Что с Лао «Командир не может быть мертв. Тогда он не выключил бы мотор. Ранен? Неужели у Лау -Кэ не хватает сил дотронуться пальцем до контакта зажигания? Немножко сил, чтобы взяться за управление. Ведь дальше рука сама проделает все привычные движения, необходимые, чтобы вывести легкокрылый яг в правильный полет. Машина так легка, так послушна. Одно маленькое усилие, друг. Маленькое усилие, и ты посадишь ее, как всегда». «Фу, больше всего в жизни хотелось быть сейчас там, возле своего друга, напарника, командира. Одному я быть там, где второе». Чен, придя в себя, определил характер падения своего самолета. Сделав несколько порывистых произвольных движений хвостом, Як нерешительно перешел в правильный, неторопливый штопор. Преодолевая все еще подкатывавшую горлу тошноту, летчик взялся за управление и убедился в его исправности — Действовали рули и элероны. Он думал теперь только о том, чтобы благополучно посадить самолет. Летчик без труда вывел послушный самолет из штопора и, переведя его в пологое планирование, такое, чтобы машина только-только не проваливалась, внимательно вгляделся в землю. Да нее было уже рукою подать. Впереди, немного влево, виднелось ровное место, поразившее Чена свежей зеленью, колыхавшейся там высокой сочной травы. Чен... Чуть тронул от себя ручку и легонько нажал педаль. Чен знал, высокая трава хорошо затормозит машину на пробеге. Посадка будет как на смотру. Но тут Чену почудилось, что в просветах травы что-то блеснуло. Через секунду он был уже уверен, вода, под ним было болото. Но прежде чем он смог что-либо предпринять на дотягивающей последние метры машине, он почувствовал, как по брюху яка, Стегают высокие, крепкие, как хлысты, стебли. Стена брызг, поднятая колесами, коснувшимися воды, застлала козырек, обдала фонтанами всю машину. У Чена блеснула была надежда, что машина, по инерции преодолев болото, остановится у противоположного берега, отчетливо желтевшего впереди краями обожженной глины. Но высокая, крепкая трава и вода задержали машину. Як остановился в самой середине болота. Едва Чен успел отстегнуть парашют и расправить затекшие ноги, собираясь вылезти из машины, как увидел, что стебли окружающей травы показались у самого его лица, вровень с краем кабины. Он с удивлением взглянул на борт. Машина погружалась в болото. Он понял, что намерение выбраться на берег нужно оставить. А что же делать? От неосторожного усилия тупая боль в спине заставила Чена опустить руки. — и в голове снова зазвучал мучительно громкий звон. Прошло много времени, прежде чем Чен смог осторожно, не напрягая спину, выбраться на фюзеляж. Но единственное, что он увидел отсюда, было все то же болото и дальний берег Овражка, загораживавший горизонт с той стороны, где были свои. Чен вытащил карту из планшета. Место его посадки было вдали от всяких дорог, далеко за правым флангом народных войск. Фу видел, как Як перешел в штопор и скрылся за бугром, далеко на правом фланге. «Лао -кэ», прошептал Фу, отрываясь от щели. Он и не заметил, что командующий давно покинул блиндаж. Отправившись на его поиски, Фу обнаружил его на наблюдательном пункте. «Прошу разрешения взять ваш самолет», — сказал Фу. «Зачем?» «Я должен быть в части, командир выбыл из строя». «Отправляйтесь», — проговорил командующий. Фу добежал до поворота хода сообщения, — Как вдруг остановился, ухватившись за стенку. Прямо навстречу ему торопливо шагал Лаоке. Фу не мог ошибиться, хотя, может быть, кто-нибудь другой и не сразу узнал бы Лаоке в этом испачканном маслом и копотью человеке, на котором клочьями висели остатки одежды. Живой? воскликнул Фу. И нельзя было понять, вопрос это или категорическое утверждение для самого себя. Лаоке усмехнулся и совершенно спокойно проговорил. — А то какой же? Фу схватил друга за плечи и потряс. — Что с вами? — с искренним удивлением спросил командир, не понимавший причины такого восторга. — Я же своими глазами видел, как вы только что упали. — Я? Я, что парил до самой земли. — Ах, вот вы о чем. Это там, за бугром, у болота? — Ну да. — Это Чен. Если бы не он, мое звено смяли бы. Противнику больше всего хотелось обезглавить полк и тогда неизвестно, что еще вышло бы из всего дела. Однако, перебил он сам себя, нужно поскорее подать ему помощь. Лауке вынул карту. Я видел, где он воткнулся в болото. Несколько мгновений, фу, колеблись, глядел на голубое пятно, испещренное на карте косыми частыми штрихами. «И вы думаете, что он жив?» — спросил он. Я отчетливо видел, что он выправил машину и посадил ее. «А где ваш як?» «Тут, под горой» возле ямы, где спрятан самолет командующего. Фу быстро огляделся, словно боясь, что его могут подслушать, и полушепотом сказал, «Я возьму ее, слетаю на болото, а?» Но Лауке молча показал на свое лицо и одежду. «Масляный бак?» — спросил Фу. «Нет». Командир рассказал, «Осколок вражеского снаряда, не перебив маслопровода, только вдавил трубку так, что масло пошло через суфлюр и залило всю кабину» пока Лао выбирал место для посадки. Пройдет немало времени, пока заменит помятый маслопровод и проверит исправность мотора, работавшего некоторое время почти без подачи масла. Лежа на крыле своего яка, Чен следил за тем, как заканчивался бой полка, как самолеты дружной стаи прошли на юго-запад и исчезли волнующиеся дымки, поднимавшиеся от нагретой земли. Вместе с ними исчезла для Чена и надежда на спасение, но для него это уже почти не имело значения. Надо всем главенствовала радостная мысль о том, что полк выполнил задание. Воздух над полем сражения за выход в Северный Китай был очищен от американо-гомендановской авиации. Теперь Лауке запрет ее на ее же аэродромах, и войска Дунбейской армии погонят банды Кайши на юг, чтобы выйти к заливу, и к Великой Стене, и повеснуть угрозой над линией обороны гаминдановцев Калган, Бейпин, Тянзин. Закрыв глаза, Чен мысленно рисовал себе картину начавшегося сегодня разгрома гаминдановской группировки старого разбойника. От нестерпимой жары все больше трещала голова. Попытка снять шлем вызвала новое кровотечение из запекшейся было раны. Чен не решался больше трогать его, хотя шлем давил голову нестерпимо. Руки и лицо Чена совершенно почерняли от оболепивших его комаров. Чену вспомнились его собственные насмешки над словами Мэй о комарах, как бичелетчиков. летчиков. У него не было сил сгонять их, да это было и бесполезно. Вместо прежних на испачканной кровью руки и лицо тотчас устремлялись легионы новых. Чен сделал попытку, несмотря на головокружение, добраться до берега. Но едва он спустился с самолета, как должен был тотчас же взобраться обратно. Под ногами была такая топь, что он неизбежно погрузился бы в нее с головою, прежде чем успел бы сделать два шага. Выбор оставался небольшой — утонуть в трясине или умереть от солнечного удара. Инстинкт заставлял Чена цепляться за крыло. Все же это было крыло его родного самолета. И вот он лежал тут, и тягучие, все более медленные трудные думы, текли в его мозгу, казалось кипевшим под лучами беспощадного солнца. Это были мысли о Мэй и о Джойсе, о Фубе Чене и о строгом командире Лауке, мысли о школе, любви и боях. Стоило Чену сомкнуть веки, и на огненном фоне рядом с образом Мэй неизбежно возникало лицо негра. Мешалось все — дружба, любовь, ошибки, победа. Мысль о победе всплывала надо всеми другими. Победа, победа. Победа? Чтобы не видеть раскаленного до бела неба, Чен перевернулся на живот. Он попытался спрятать лицо в воротник куртки, но комары тотчас набились туда. Они проникали под одежду, яростно кусали за ушами, шею, спину. Чен учудилось, что все его тело горит от уколов раскаленных иголок, и череп распирает тесный шлем. Он с усилием вернулся к мыслям о товарищах. К полку. Перед ним встала широкая улыбка Лао Ке, его сверкающие белизной зубы. Проплыл перед глазами непослушный вихор Фубичена. Сантин вошла в блиндаж и подняла ценовку, чтобы сделать сквозняк. В земляном углублении нечем было дышать. Солнце стояло высоко и, словно вовсе не собиралось уходить с небосклона. Сантин отерла лицо и тряхнув головой принялась накрывать на стол. Потом принесла большой чайник с трубой, наполненной горячими углями. Командующий любил крепкий и свежезаваренный чай. Сантин приподняла крышечку и заботливо понюхала пар. Кажется, все обстояло благополучно. Она высунулась из блиндажа и приветливо сказала, словно принимая гостей, «Чай пить». «Когда-нибудь», — сказал Лень -Бяо, — «весь мир поймет, что в жару нужно брать горячую ванну, а не обливаться холодной водой» пить кипящий чай, а не глотать толченый лед, как это делают дикари-янки, и потянулся за налитой для него чашкой. Ловко держа ее на растопыренных пальцах, он маленькими глотками отхлебывал ароматную зеленоватую жидкость, и мохнатые брови его сильно двигались так глоткам. В блиндаж вошел ординарец, генералу пын де -Хуаю, доложил он, протягивая пакет. пын Отошел от стереотрубы, трубы, распечатав длинный узкий конверт, стал быстро просматривать бумагу. Лин Бяо отставил недопитую чашку и напряженно наблюдал за выражением лица генерала, будто пытаясь по нему угадать содержание донесения. Самое важное, спокойно проговорил Пин Дехуай, закончив чтение, что авиация Чанкайши больше не принимает участия в обороне Цзиньчжоу. Значит, манжурскую пробку мы заткнем на И второе. Фан Юйтан выступил. А, господин католик наконец решился, смеясь, сказал Линьбяо. Его дивизии ударили от Калгана на фланг Янь-шифану. Эти два толстяка ненавидят друг друга. Сцепившись, они уже не разойдутся, пока один из них не падет. А мы поможем пасть изменнику Яню. Что же, подумав, проговорил Пиндехуай, можете двигаться и вы? Вместо ответа Лин Бяо молча перекинул через голову ремень большого маузера. «Вам выпала большая честь, Лин Бяо, сказал Пын-де-Хуай. «Сегодня начинается конец Кайши, и этот удар наносят ваши солдаты. С именем партии председателя Мао». Фу сделал над болотом два круга, далеко высунув за борт голову, чтобы хорошенько разглядеть лежавший посередине болота самолет. Он видел распластанного на его крыле Чена. Шум мотора должен был бы разогнать самый крепкий сон, но Чен не шевелился. Посадив самолет, Фу поставил сектор на малые обороты и пошел к воде. Сложив руки рупором, он покричал, но Чен не отзывался. Фу постоял в раздумье и медленно зашагал обратно к самолету. Солнце уже давно перешло зенит когда над озером снова послышалось трекотание мотора. На этот раз из подрулившего к озеру учебного самолета следом за Фу вылез Джойс. Они оба покричали с берега, но опять не получили ответа. Они сели на берегу и молча закурили. Время от времени Фу поглядывал на часы, поднимая взгляд к солнцу, и мерил путь оставшейся багровому диску до горизонта. «Я так и знал, санитарному автомобилю сюда не пройти», — сказал он. «Ему не перебраться через то, второе болото». «Объезжать — это до завтра», — согласился Джойс. «Такое положение вещей нас не устраивает». «А еще больше его», — с горькой усмешкой сказал Фу движением головы, указав на Чена. «Тогда мы не должны больше ждать санитарный автомобиль», — сказал Джойс. «В нашем распоряжении мало времени». Фу молча поднялся и пошел к самолету. Джойс помог ему выгрузить надувную резиновую лодку. Солнцу оставалось уже пройти совсем короткий путь до горизонта. От высокой травы озера на берег ложились длинные тени. Тяжело ступая с Ченом на плече, Джойс приближался к своему самолету. На примятой траве оставались мокрые следы. Его одежда тоже была мокрой. Остановившись возле самолета, Джойс осторожно снял со своей шеи руку Чена. Вдвоем с фу они бережно положили Чена в заднюю кабину. Негр отряхнулся сбрасывая с себя налипшую траву и грязь. Глядя на него, Фу усмехнулся. Только когда они выкурили по папиросе, Джой сказал, «Втроем мы с этой площадки не взлетим», и, в подтверждение своих слов, ударил каблуком в пружинищую почву берега. «За мною пришлете завтра». Полагая, по-видимому, что другого решения не может быть, он обошел крыло и взялся за винт. Фу застегнул шлем и полез в кабину. Прогрев мотор, он дотянулся до Чена, и осторожно ощупал повязку, которая не очень умело, но очень старательно была обмотана его голова. Наконец Фу уселся и дал обороты. Но тут, пересиливая вихрь от винта, Джой сбросился к самолету и крикнул в самое ухо Фу. «Отдайте мне ваши сигареты, тут чертовски много комаров». Пряча в карман пачку и, держась за борт кабины, он ответил улыбкой, устремленным на него снимым вопросом взгляду Чена. «Стараясь казаться веселым, крикнул раненому, «Мэй ждет вас, ждет, понимаете?» Но, видя, что вопрос не исчез из глаз Чена, крикнул еще громче, «А Дзинь уже взят!» Лин Бяо ринулся на равнину, понимаете? Его превосходительство Фан вцепился в спину толстому Яню. Одним словом, все в порядке. При этих словах Джойс едва не упал на землю, отброшенный мощным потоком воздуха. Самолет побежал, разбрызгивая воду, подскочил, и на фоне погасающей зари джойс стали видны оторвавшиеся от земли колеса. Джойс присел на корточки, его большие пальцы с ярко белевшими в сумерках ногтями долго разминали сигарету, так долго, что если бы не комары, он, наверное, и не вспомнил бы, что ее нужно закурить.